А я ехала домой и думала о том, что от версии о причастности Маши Кайшинцевой к трагическим событиям в доме бытовых услуг, похоже, придётся отказаться. И Корнилова и Бережковская с моей подачи уверявали в то, что фотомодель встет всем без разбора. А девушка-то, похоже, не при делах. Да, у неё прескверный характер. Да, она не отличается разборчивостью в своих сексуальных связях, но жизнь её за это уже наказала. А старик Калинин оказался вовсе не соучастником Маши, а добрым волшебником, способным вернуть фотомодели красивое лицо. Я была почти уверена, что она после удачно проведённой пластики помашет Дмитрию Сергеевичу ручкой, но это будет уже совсем другая история. Проезжая мимо дома быта, я вдруг заметила знакомый силуэт. Интересно, что он здесь делает в этот поздний воскресный вечер? Я припарковалась на другой стороне улицы и, не выходя из машины, стала наблюдать за Николаем Мазуровым. Он стоял на углу здания и смотрел вверх. Я не могла понять, что его там так заинтересовало, потому что ателье Ирис находилось в другом крыле дома быта. Техник по ремонту швейных машин отошёл подальше от стены, изменив угол обзора и продолжил что-то выискивать глазами, простояв несколько минут с поднятой головой. Он огляделся по сторонам и зашёл за угол здания. Я поехала за ним. Николай стоял и прицельно осматривал южную часть дома быта. Неужели вот так, не конспирируясь, он планирует очередное преступление? Или же Мазуров наоборот осматривает здание с точки зрения его слабых мест, чтобы потом доложить об этом кому следует? А кому следует? Наверное, арендодателю. Но вряд ли Николай станет лично уведомлять их об этом. Не тот уровень. В пятницу он сообщил мне, что нашёл на третьем этаже просроченный огнетушитель. Я похвалила техника за бдительность, но не предприняла никаких мер. Надо было хотя бы Корнилову об этом сказать, а уж она нашла бы кому передать эту информацию. Мазуров просканировал южную сторону дома быта, завернул за угол и принялся обозревать восточную Нет, всё-таки если бы он планировал очередное ЧП, то вёл бы себя гораздо осмотрительнее. К Николаю подошёл какой-то мужик. Они пожали друг другу руки, обмолвились несколькими словами, после чего незнакомец направился к автобусной остановке, а техник из швейного ателье продолжил свой обход. Из-за одностороннего движения я не могла проехать на машине к северной стороне здания, поэтому обогнула квартал. И вновь вернулась на Обуховскую 5. За это время Мазуров исчез в неизвестном направлении. Я даже пожалела, что не подошла к нему и не поинтересовалась, с какой целью он здесь околачивается.